«Я рад бы. Ко мне в помощники по кавалерии пойдете?» «В краснозаводский отряд. Имеется вакансия. Готов немедленно.» Он не спрашивал, какие там условия и тяжела ли служба. Он искал дело, и не в штабе, а при войске. Понял, что его место в строю. Через два дня Столетов пригласил его к себе. Поздравляем, Михаил Дмитриевич, с новым назначением. Приказ подписан. Собирайтесь в Красноводск. Николай Григорьевич Столетов был человеком незаурядного ума и таланта. Окончив физико-математический факультет Московского университета, он участвовал добровольцем в Крымской войне, был произведен в прапорщике, Вскоре блестяще сдал экзамены и был принят в Академию Генерального штаба. По окончании служил в действующей армии на Кавказе. Осенью 1869 года с небольшим отрядом пересел Каспийское море и высадился на берег Красноводского залива, где создал укрепление. Красноводское укрепление — это опорный пункт в наступлении на Хиву, посвящал он своего помощника. От Хивы путь лежит к Бухаре и Коканду. Но к Хиве удобнее добраться из Оренбурга, чем отсюда через пески. Из Красноводского укрепления удобнее отторгнуть ее от Дикого Востока, от Персии, что лежит за Капитдагским хребтом. Следовательно, предстоит покорение Хивы. Столетов недовольно сморщил лицо. Не люблю этого слова. Оно здесь не к месту. Русская армия не для того, чтобы покорять или завоевывать. Она должна вырвать и без того забытый богом туркменский народ из Азиатчины. Вы же знаете, что он отстал в своем развитии на целые века. Через его пролегают жизненные интересы России в Туркестане и во всем азиатском краю. Мы вдохнем культуру в этот дикий край через торговлю, экономику, жизнь. Скобель услышал полковника, удивляясь его способности мыслить широко по-государственному, совсем иначе, чем большинство офицеров, с которыми приходилось встречаться. Но эмир это против, следовательно, будет война, А она уже идет. Стало быть, мы на штыках несем цивилизацию? Сказанное прозвучало вопросом. Иного пути, дорогой Михаил Дмитриевич, нет. И нашему отряду предстоит поход к Хиве в совсем недалеком будущем. Так что по прибытии на место придется вам засесть за план к походу. допроводить да рекогносцировки рекогностировки маршрутов. По прибытию в Красноводск Столетов и его помощник развернули деятельную подготовку, но летом вдруг приехал генерал Свистунов. Узнав, чем был занят Скобелев, он потребовал документы. Прочитав, возмутился. «Кто позволил этим заняться? Почему проявили самочинство? Почему не поставили в известность? В их действиях, особенно в дальних поисках к Хиве, он усмотрел самочинные и противные интересам России действия. Возвратившись в Тифлис, он обрисовал обстановку таким образом, что дело приняло скандальный оборот. Столетова отстранили от командования отрядом и едва не судили. Скобелева же отправили в Петербург. По прибытии он недолго оставался без дела. Стараниями отца получил назначение в Новгород старшим адъютантом в 22-ю пехотную дивизию. Должность хлопотная, ответственная. В руках все отдела производства дивизии, требовавшие полной отдачи сил. Тогда же в его жизни произошло важное событие — женитьба. Впервые он встретил ее в летнем саду, где прогуливался со знакомым капитаном. К воротам сада подходил экипаж. Вышли две женщины. Продолжая разговор...